Глава 63. Жан прижал одну руку к люку, ведущему обратно в криохранилище. Он не мог приложить к нему ухо, не сняв шлем. Но нужно было хоть как-то понять, что там происходит. Некоторое время он слышал странные звуки, стуки, удары и отдаленные крики. После того, как Эвредика открыла все люки, люди, находившиеся внутри, наверняка вышли наружу, чтобы напасть и поглотить друг друга. Он вернулся к Петровой, опустился рядом с ней на колени. Она облокотилась на стол для осмотра, её рука всё ещё была привязана. Она перестала кричать, что он расценил как некоторый прогресс, и подумал, что её травма может быть как-то связана с клаустрофобией. Конечно, она плохо отреагировала на то, что ей надели на голову шлем. Однако, теперь она, похоже, немного успокоилась и не так сильно потела, хотя её волосы прилипли к колбу, а кожа влажно блестела. У него не было времени на более тщательный медицинский осмотр. «Петрова, Саша, вы меня слышите?» Она ничего не сказала, но ее глаза, все это время смотревшие в пространство, метнулись в его сторону. Это был знак, многообещающий знак. Он схватил ее за руку. «Саша, лейтенант, мы должны идти. Мы должны вернуться на Артемиду!» Он боролся с желанием говорить с ней, как с потерянным ребенком. «Нужно было, чтобы она снова стала сильной. Я не собираюсь уходить без вас!» «Но мы не можем больше терять время». Её губы шевельнулись. Она определённо пыталась что-то сказать, но он не мог разобрать, что именно. Он помог ей подняться на ноги. На этот раз она не сопротивлялась. Её глаза не следили за ним, а просто блуждали по отсеку. Но время от времени казалось, что они задерживаются на его лице и сосредотачиваются на мгновение. Потом она произнесла его имя, и облегчение пролилось на него, как прохладная вода. «Жан, я здесь!» «Я пока покомандую. Дайте знать, что готовы взять это на себя». Он улыбнулся, чтобы показать, что пошутил. Она, казалось, ничего не заметила. Теперь самая рискованная часть. Он отвязал ее руку от смотровой кровати, наполовину ожидая, что она схватит его и шорнет через всю комнату. Но она этого не сделала. Вместо этого, словно рефлекторно, она потянулась и застегнула перчатку скафандра на рукаве, зафиксировав на месте. На блоке жизнеобеспечения загорелись лампочки, указывая, что скафандр герметичен и кислород подается. «Спасибо судьбе за маленькие одолжения», — подумал Джан. Он подошел к люку и потянулся к рукоятке аварийного доступа. «Готовы?» — спросил он. Она едва заметно кивнула, похоже, она возвращалась. Если бы только он мог сохранить ей жизнь и безопасность еще немного. Он повернул рукоятку, и люк начал открываться.